Захватив в горсти густую гриву Грая, я ласково потянула, как будто его с рождения обучали этим примитивным способам управления, а старый конь замедлил ход. При этом одно из его копыт стукнуло по камню на дороге. прошептал я ему на ухо. «На цыпочках!» Я знала, что мы должны продолжать двигаться. Цыганка отчаянно нуждается в помощи, и дом булов — не то место, где ее можно получить. Хлопнула дверь, кто-то вышел во двор — Грай немедленно остановился и отказался двигаться дальше. Я хотела прошептать ему на ухо, чтобы он продолжал идти, что он хороший конь, замечательный конь, но я едва осмеливалась дышать. А Грай стоял на тропинке так же неподвижно, как если бы он был чистокровным поинтером. Может ли конь цыганки быть хитрее, чем я? За годы и по неприветливым дорогам он усвоил больше уловок, чем я, за свою жизнь? Я взяла на заметку подумать об этом, когда мы окажемся вне опасности. Судя по звукам, человек во дворе копался в куче старых горшков, что-то бормоча себе под нос, когда они переставали грохотать. Свет из дома, я знала, погружает меня в еще большую темноту, хотя лучше стать кем-то менее заметным, чем садник на лошади. Я подождала, когда горшки снова загремят, и бесшумно соскользнула на землю. Прикрываясь граем, как щитом, я пригнулась, чтобы мое белое лицо не было заметно в темноте. Когда вы в затруднительном положении, время замедляется, еле ползет. Я не удержалась и начала гадать, сколько времени мы стоим, застыв на одном месте, вероятно, несколько минут. Я неловко переносила вес с одной ноги на другую и дрожала в темноте, в то время как Грай, старичок, по-видимому, уснул. Он не шевелил ни единой мышцы. И тут шум резко прекратился. Неужели человек во дворе заметил наше присутствие? А вдруг кто-то лежит и выжидает, готовый к прыжку? Время утекало из рук. Я не могла пошевелиться. Сердце бешено колотилось в груди. Казалось невозможным, чтобы кто бы там ни был во дворе булов не услышал нас. Должно быть, они просто затаились, прислушиваются, как и я. Внезапно моих ноздрей достиг резкий запах горящей спички, узнаваемая едкая вонь фосфора, вступающего в реакцию с хлоратом калия. Вследом я уловила запах зажженной сигареты. Я улыбнулась. Миссис Булл отдыхал от своих дурно воспитанных детей, но недолго. Дверь хлопнула, и темная фигура засуетилась за занавешенным окном. Я сразу же двинулась по тропинке, сначала медленно, потом все быстрее. Грай тихо шел рядом со мной. Когда мы достигли деревьев в дальнем конце владения, я забралась ему на спину и начала подгонять. — Кабинет доктора Дарби, — сказала я ему. — Мигом! Как будто он понял. Кабинет доктора располагался на центральной улице, прямо за углом после Коровьего переулка. Я приподняла дверной молоток, медную змею на палке и громко постучала. Почти сразу же, или как мне показалось, окно наверху распахнулось с резким деревянным треском, и появилась голова доктора Дарби со взъерушенными сосна седыми тонкими волосами. «Колокольчик», — сварливо сказал он, — «пожалуйста, пользуйтесь колокольчиком». Я символически нажала на кнопку большим пальцем и где-то в глубине дома приглушенно зазвонила. «Это цыганка!» — крикнула я ему наверх. «Та, что с праздника! Кажется, кто-то попытался ее убить!» Окно захлопнулось. Прошло не больше минуты, потом входная дверь открылась, и доктор Дарби вышел на улицу, на ходу надевая пиджак. «Моя машина сзади», — сказал он, — «пойдем». «Но как насчет Грая?» — спросила я, указывая на старого коня, спокойно стоявшего на улице. — Отведи его за угол в конюшню, — сказал он. — Скулап будет рад его обществу. Эскулап был дряхлый клячей, возивший легкий экипаж доктора Дарби до того, как десять лет назад доктор наконец уступил давлению пациентов и купил усталый старый Моррис с бычьей мордой открытый двухместный автомобиль, который Дафи миновала крушением Гасперс. Я обняла шею Грая, когда он вошел в стоило с еле слышным вздохом. «Быстро!» — сказал доктор Дарби, бросая чемоданчик назад за сиденье. Через несколько секунд мы свернулись с центральной улицы в Каново. города говоришь?» Я кивнула, держась изо всех сил. Один раз мне показалось, что доктор Дарби украдкой бросил взгляд на мои окровавленные руки, но, чтобы он не подумал, он оставил это при себе. Мы неслись по узкой тропинке, передние фары... Море освещали зеленый туннель из деревьев и изгородей. Мы пролетели мимо владений булов так быстро, что я едва успел это заметить, хотя мой мозг сумел зарегистрировать факт, что дом теперь был погружен в полную темноту. Когда мы летели по каменному мостику, Моррис чуть не оторвался от земли. Наконец доктор Дарби резко затормозил. Мы были в нескольких дюймах от фургона цыганки. Его знание дорог Бишоплейс и окрестностей впечатляло, подумала я. «Оставайся тут», — рявкнул он. Если мне понадобится твоя помощь, я позову. Он распахнул водительскую дверь, быстро обошел фургон и скрылся. Оставшись одна, в темноте я невольно вздрогнула. Если быть абсолютно честной, в животе у меня слегка крутило. Я не обращаю внимания на смерть, но раны заставляют меня нервничать. Все зависит от того, что доктор Дарби найдет в фургоне. Я беспокойно ерзала в моресе Интересно, цыганка мертва? Мысль об этом повергала в ужас. Смерть и я не были старыми друзьями, нас связывало поверхностное знакомство. Два раза в жизни я сталкивалась с трупами, и каждый дал мне «Флавия» — доктор был в дверях фургона. «Принеси отвертку, она в багажнике в коробке с инструментами». «Отвертку? Какую отвертку?» Опять меня отвлекли от размышлений. «Быстро, неси ее сюда!» В другой раз я могла бы заортачиться в ответ на такую наглость, когда мне приказывают, словно лакей, но я прикусила язык. На самом деле, я даже почти простила. Пока доктор Дарби ослаблял шурупы на дверных петлях, я не могла не думать, насколько у него сильные руки для такого пожилого мужчины. Если бы он не использовал их для спасения людей, мог бы стать чудесным плотником. «Открути последние винты», — сказал он. «Я придержу дверь. Вот так. Умница». Даже не зная, что мы делаем, я была его послушной рабыней. Пока мы трудились, я бросала взгляды на цыганку и внутренности фургона. Доктор Дарби переложил ее с пола на кровать, где она лежала без движения, забинтованной головой. Я не могла определить, жива она или мертва, а спросить было неловко. Наконец, дверь высвободилась из проема, и доктор Дарби поднял ее перед собой словно щит. моем мозгу промелькнул образ крестоносца. Легче. «Пойдем ее сюда». Он осторожно опустил тяжелую дверь на пол фургона, где она заняла все место между плитой и мягкими креслами, не оставив ни дюйма. А Затем, взяв две подушки из кровати, он положил их вдоль двери, закутал цыганку в простыню и как можно бережнее переложил ее с койки на импровизированные носилки. Я снова поразила, сколько силы заключено в его компактном теле. Женщина, должно быть, весит почти столько же, сколько и он. Теперь быстро, — сказал он, — мы должны отвезти ее в больницу. Ага, цыганка жива. Планы смерти нарушены, по крайней мере, на этот раз. Сняв вторую простыню с кровати, доктор Дарби порвал ее на длинные полоски, ловко просунул их под дверь и привязал цыганку, после чего закрепил концы серии умелых узлов. Он наложил ее ногами к дверному проему, и теперь я наблюдала, как он аккуратно выбирается из фургона и соскакивает на землю. Я услышала, как заводится Моррис. Мотор зарычал, через несколько секунд я увидела, как доктор сдаёт задом к фургону. Он снова забрался внутрь.